Глава двадцать пятая. Удар молнии. А завтра вдруг окажется вчера. В то время, когда Симона, Джонни и сценарист занимались высокопоставленными гостями, Кевин ударными темпами сооружал из винных бутылок и латунных трубок, купленных в порту за довольно большие деньги, нечто напоминавшее плод греха самогонного аппарата с генератором Вандерграфа, должное преобразовать удар молнии в электрический импульс с параметрами, достаточными для запуска установки, заканчивал монтаж вышки с громоотводом и кодировал нехитрую программу, которая должна синхронизировать удар молнии с командой на перемещение. Пасмурных дней с каждым днем становилось все больше, порывы ветра усиливались, Тучи становились плотнее и опускались все ниже, так что грозовой ливень с молниями мог состояться в любой момент. Последним усовершенствованием Кевина был электрофор, работавший от силы ветра и создававший статический заряд, помогая молнии найти путь громоотводу. Сегодня были смонтированы все лопасти ветряка и осталось дождаться, когда механизм раскрутится, чтобы измерить статическое поле, сгенерированное простейшим генератором, собранным из подручной бытовой техники. Оставив Симону дежурить у прибора в лаборатории, Кевин побежал помочь Джонни демонтировать аппаратуру для презентации в ресторане, чтобы не смущать завсегдата и в заведение непонятными штучками. Сценарист должен был сегодня вернуться из Сеула, где он встречался с Ядрихиным. Путешественники планировали собраться все вместе, обсудить последние события и составить план работы на ближайшее время. Наведя в лаборатории порядок, чем давно никто не занимался, Симона только через час вспомнила о просьбе Кевина следить за показаниями прибора. Окинув взглядом безотказное до сих пор оборудование, сполошилась и побежала за ребятами. Индикатор одного из приборов демонстрировал запредельные параметры, из-за чего величину электростатического поля можно было определить как «овер до хрена». Выглянув из лаборатории, девушка поняла, что виной всему был штормовой ветер, внезапно налетевший с моря, гнавший по небу низкие мохнатые тучи со скоростью курьерского поезда и раскрутивший ветряк так, что он больше напоминал пропеллер самолета. «Нужно отключить лабораторию от вышки, иначе как ее...» — термин одного из разделов лингвистики русского языка, — успела подумать Симона. Раздался оглушительный грохот, недра туч озарила ослепительно белая вспышка молнии, конец которой уперся в шпиль построенной вышки, соединенной с лабораторией пучком кабелей. Пожарные расчеты городка Энцхеде старались как могли, но все впустую. Университетскую лабораторию было не спасти. Невиданная по своей силе гроза, разразившаяся над Нидерландами 15 мая 2017 года, пробила все традиционные защиты и заземлилась точно на учебный корпус, разметав строительные конструкции снаружи и вызвав мощный пожар внутри. На месте происшествия неподалеку от входа На месте происшествия неподалеку от входа пожарным расчетом была обнаружена помятая в прожженной одежде, но, слава богу, живая студентка факультета креативных технологий, находившаяся в состоянии шока. Джонни Кевин, услышавшие раскаты грома и побежавшие со всех ног к лагерю, увидели на месте лаборатории густые бамбуковые заросли. Когда доктор Элизабет Кюблер Рос в 1969 году описывала «Пять стадий примирения», с изменившейся реальностью – отрицание, злость, торг, депрессия и принятие – она не была знакома с Симоной, в противном случае стройная теория доктора выглядела бы по-другому. Если бы первую стадию в виде реки слез еще можно было бы трактовать как отрицание, а длинные тирады из идиоматических непечатных выражений как злость, то продолжение никаким боком не напоминало ни торг, ни депрессию, ни принятие. Симона тоже не знала доктора Элизабет Кюблер-Росс, поэтому действовала не по ее канонам, а строго по велению собственного сердца, а точнее Шила, которая с рождения было локализовано в ее нижней части тела. Оно, шило приказывало ей в тот же вечер, немного придя в себя, пробраться к руинам лаборатории, убедившись, что компьютер и все копии игры уничтожены огнем, созвониться с рабочими группами в университетах Гонконга и киото которые также входили в группу разработчиков игры и уже через час сидеть в поезде, направляющемся в аэропорт Амстердама. В кармане Симоны лежало главное сокровище, сохраненное после переноса. Флешка с гигабайтом фотоматериалов о жизни города Инчхона столетней давности. В голове же зрел пока сумбурный план по организации эвакуации остальных членов коллектива. В панике была не одна Симона. Пребывали в панике ребята, оставшиеся в Корее образца 1903 года, когда поняли, что корабль, на котором они планировали отчалить домой, отправился без них. К тому же лаборатория с капсулой являлась не только единственным средством возврата в свое время, она была еще и мастерской с уникальными для 1903 года инструментами, материалами и удобствами, без которых жителям 21-го столетия в начале 20 станет очень неуютно. Положительным в этой ситуации было одно обстоятельство – вместе с лабораторией исчезла головная боль о том, как сохранить в тайне и неприкосновенности новейшее оборудование с уникальной информацией. В ресторане осталась, правда, презентационная аппаратура с ноутбуком сценариста, которая была адаптирована к местным электросетям. Врезка на крыше с беспроводным передатчиком до да смартфоны, которые путешественники использовали как средство связи, работающее с помощью Bluetooth, но все это компактное, быстро маскируемое и легко транспортируемое. «Предлагаю считать, что Симона отправилась в краткосрочную командировку и скоро вернется за всеми нами», – объявил сценарист, когда первое потрясение прошло и путешественники собрались на военный совет в ресторации. А чтобы во время вынужденного ожидания не давать дурным мыслям лезть в наши умные головы, предлагаю за это время попытаться выполнить пожелание Джонни – предотвратить трагические события в Корее. Джонни, – повернул к нему голову сценарист, – ключ безопасности народа Кореи сегодня находится в той же связке, что и ключ безопасности России и его непутевого монарха. К сожалению, не будем себе льстить, уже заваренную кашу с огня снять не получится – Размажем ее тонким слоем, чтобы она остыла поскорее. А там, как знать, может это и станет нашим обратным билетом. Совещание закончилось за полночь. Для каждого путешественника был составлен свой план действий. Джонни оставался в ресторане. Ресторан был центром связи с неограниченным доступом к телеграфу и очень удобным пунктом сбора информации. немаловажно было то, что о нем точно знала Симона. Кевин отправлялся на историческую родину в Нидерланды, куда возвращались голландские переселенцы-буры после резни, которую устроили в трансвале британцы. Сценарист сопровождал Кевина до западной границы России, снимая языковую проблему, после чего намеревался выяснить текущее положение дел великого князя и нанести еще несколько чрезвычайно важных визитов в коридорах власти Российской империи. А между тем корейские газеты сообщали, что правительство Кореи официально и категорически заверило дипломатических представителей России и Японии, что в случае осложнений между их странами Корея сохранит строгий нейтралитет. Прибывший из Японии французский чиновник Людовик Луи, посланный туда со специальной миссией, рассказывал, что в Японии многочисленные группы людей обходят улицы, крича «Долой Россию! Мы хотим войны!» Сообщение российской газеты «Иностранные известия». Японский посланник объяснил представителю агентства Рейтера, что Япония не ищет в Корее ничего, кроме охранения своих тамошних интересов и не видит причин возникновения неприятностей с Россией из-за Кореи или Манчжурии. Из Владивостока новому времени телеграфировали, чрезмерные непосильные для японцев затраты на вооружение не оправдываются обстоятельствами, война с японцами не ожидается. На предстоящей под Владивостоком и Никольском маневры частей сибирского корпуса ожидаются из Японии один генерал и два штаб-офицера. Российские новости дня писали, что 19 августа с разрешения высшего морского начальства Кронштадт посетили шесть офицеров японского флота, осмотревших в сопровождении особо назначенных для этой цели офицеров некоторые учреждения порта и находящиеся в гавани военные суда. По окончании осмотра в честь гостей был устроен завтрак в морском собрании Кронштадта. В это время в Кронштадте производились опыты с новой подводной лодкой, построенной по заказу морского министерства на Балтийском заводе. Во время перехода от Петербурга в Кронштадт ее сопровождал пароход «Балтийц». По прибытии в Кронштадт лодка произвела ряд эволюций. Сначала она ходила на поверхности воды, затем погружалась наполовину в воду и, наконец, совсем ныряла под воду и там продолжала двигаться. Во время этих упражнений на лодке находились ее командир и экипаж в полном составе. Это первые опыты в России с подводным судном, писали питерские новости дня. Московский листок извещал, что 10 августа во Владикавказе при розыске церковных вещей, похищенных из армянской церкви на постоялом дворе Ивана Бабакова по Кузнечной улице, в номере, занятом накануне владикавказским мещанином Данилом Михаловым, городовой Попов обнаружил целый склад берданок, револьверов и боевых патронов. Михалов, одетый при этом в казачий костюм, Предлагал городовому 10 рублей за молчание. Во время осмотра оружия михайлов выскочил во двор, перепрыгнул, было через забор, но был задержан. Оружие и патроны были завернуты в английские газеты.